Глава девятнадцатая. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Неизвестное место в предгорьях Скалистых Гор. Вы уверены, что все это безопасно? Я с сомнением посмотрел на весьма странную конструкцию, в которой мне предстояло провести ближайшую пару часов. Выглядела она как безумный гибрид стоматологического кресла и средневекового пыточного орудия. Технологичные механизмы и приборы здесь соседствовали с прочными металлизированными ремнями, и когда я пытался представить, что должен испытывать пациент, чтобы для его удержания потребовались такие фиксаторы, мне становилось и не по себе. «Нет», — честно ответил Вихо, «мы имеем дело с неизвестной тварью». Инопланетового происхождения, созданная для порабощения и перестроения человеческого организма. В чем здесь вообще можно быть уверенным?» Я кисло ухмыльнулся. «Ну да, ну да». После моего рассказа Док долго сидел в раздумьях. Потом отправил меня к себе, в изов и Ингвара. Видимо, хотел сравнить детали, попытаться поймать меня на мелочах. Не вышло. В итоге он согласился мне помочь, не требуя моего вступления в ряды изгоев и не перебегая к крайним мерам». Но ну и следующие несколько часов для меня слились в плашную череду исследований. Я сдавал всевозможные виды анализов, лежал в спектральном томографе, в меня тыкали иглами и щупами, брали мазки и соскобы. Затянулось это все часа на четыре, в течение которых вихот на вскрикивал то, что та задача набормотал под нос. В результате он заявил, что уверился в успешной нейтрализации негативного воздействия гребаной скалопендры. Мы почти приступили к процедуре. И вдруг, чем здесь вообще можно быть уверенным, «Прекрасно, просто прекрасно!» «Однако, я считаю, все должно пройти успешно». Видимо, заметив мое настроение, поспешил продолжить доктор. К «Твоему хм, помощнику приходится использовать все ресурсы, чтобы удерживать симбионта от попытки перехвата контроля. Решить эту проблему поможет средству, которое мы разработали против вируса, с незначительными изменениями. Прошу!» Виха сделал приглашающий жест в сторону кресла. «Док, вы точно знаете, что делаете». Я уселся и попытался расслабиться. Вихо подошел ко мне и перенялся фиксировать ремни. Правая рука, левая, правая нога, левая, лоб, подбородок. Это точно не навредит. «Ну, я стою перед тобой живой, невредимый и даже немного улучшенный», Ухмыльнулся доктор. «Мы все через это прошли. Я, Ингвар, Моку, Скайлер. Какой-то процент риска, конечно, есть, но он достаточно низкий для того, чтобы попробовать». «Я изучил твои анализы и пробы и смоделировал ситуацию на компьютере. Общая картина в целом такая же, как и у тех, кто был заражён ксеновирусом. А разница лишь в том, что под действием вируса появлялись сильные и выносливые монстры. Симбион же – следующий этап. Следующая ветвь эволюции – слуг ксеносов, если хочешь». Благодаря ему носитель становится не только сильнее и выносливее. У него появляется то, что можно назвать «сверхспособностями». и он гораздо лучше контролирует носителя. Это не слепое орудие, а солдат, готовый исполнять приказы и даже действовать по своему усмотрению. Механизмы же точно такие же. Ведя наше средство, я вырву зубы этому дракону. Он больше не сможет даже пытаться тебя контролировать. Твой помощник доведет до конца адаптацию, и кукловод превратится в полезное дополнительное устройство, разве что биологическое, а не электронное». «Дерьмо», — выдавил я. «А точно нельзя его просто удалить, а?» «Эту ситуацию я тоже моделировал», — вихо помрачнел. «Вероятность твоей смерти при попытке это сделать 99%, и Еще один процент машины оттесла к погрешности. Готов рискнуть при таком раскладе». Я вздохнул. «Ладно, к чертям собачьим. Давайте, док, колите эту сыворотку. Или что там у вас?» «Имей в виду, это будет достаточно неприятно. Возможно, галлюцинации, фантомные боли, помотнение рассудка». «Главное, не бойся, я здесь рядом, слежу за твоими показателями и в случае чего помогу. Готов?» «Не тяните, док», — попросил я. «Отмучаюсь и все на этом. Тогда вперед. Виха нажал какой-то рычаг, и спинка кресла рывком опустилась, превращаясь в кушетку. Весьма неудобную, нужно сказать. В начищенном до блеска рефлекторе лабораторного светильника я увидел себя, с пеленатого ремнями, хмурого и беспомощного. Черт, ну куда я опять лезу-то, а?» «Так, сейчас». Виха принялся ходить вокруг кресла и подключать ко мне бесчисленные датчики. Стоящий в стороне компьютер отзывался на каждое подключение коротким писком. Закончив, он потянулся к стоящему рядом столику, откинул крышку какой-то коробки, из которой повалил холодный пар, и достал оттуда большой шприц с мутной, грязно-красной, почти коричневой жидкостью. «Ну, приступим». И прежде чем я успел спросить, что это за дрянь такая, вполне профессионально уколол меня в вену. Хм, «Вот и всё». Охмыльнулся доктор, откладывая шприц в сторону. Как ты себя чувствуешь? Нормально, ответил я, попытавшись пожать плечами, и тут же понял, что обманул доктора. По телу прокатилась горячая волна, отдавшаяся спазмом головной боли. Вслед за жаром вдруг пришел озноб, и следующие несколько секунд эти ощущения чередовались между собой, заставляя меня вздрагивать от контраста. На лбу выступил пот, заломило кости. Еще минуту назад я себя чувствовал вполне нормально, а теперь будто находился на пике тяжелой болезни. Вихо, посмотрев на меня, удовлетворенно кивнул и повернулся к компьютеру. «Так, хорошо. Процесс идёт активно. Распространение вируса 30% и растет. Забормотал док себе под нос. Я не поверил своим ушам. «Чего?» — с трудом выдавил я. Суставы мило так, что от боли я едва мог говорить. «Какое еще нахер распространение вируса? Док, ты охренел?» «Ты уж определись, Алтай, на вы ты со мной или на ты?» Повернувшись ко мне, усмехнулся доктор. Обыкновенное распространение очень необычного вируса. Он снова хмыкнул, и мне вдруг очень захотелось заехать ему по роже. «Что ты несешь? «Успокойся. Дело в том, что мне пришлось кое о чем умолчать. Да, я заразил тебя ксеновирусом. вел тебе кровь Шарбера. Тихо, не нервничай так. Понятно, что тебе, наверное, приятнее было бы получить мою кровь или кровь Скайдер. Но, увы, в нашей крови вирус находится уже в подавленном состоянии, и нужного эффекта мы не получим. Я пробовал, не выходит. Не понимаю, в чем именно дело, но в подавленном состоянии вирус не способен совершенствовать носитель. Только заражение активным вирусом и дальнейшая инъекция антидота. Возможно, наш вирусолог Эндрю смог бы разобраться в причинах. Но, увы, Эндрю не пережил один из опытов. Так, к сожалению, бывает. Но ничего, не переживай». Дока на миг отвлёкся на дисплей, удовлетворенно кивнул. «Отлично, сорок пять процентов. Доведём до девяноста для верности и введем антидот». «Ты что творишь, мать твою?» Лёгкий будто заполнила расплавленным свинцом. Слова давались мне с трудом. «Какое ещё совершенствование?» «А вот это мне самому интересно, что получится в итоге, учитывая симбионта у тебя в голове. Ничего, скоро проверим». Вихо хищно улыбнулся. «Надеюсь, получится нечто особенное. Нам нужны сильные бойцы». Сердце ускорилось до такой степени, что, казалось, сейчас проломит мне грудину и выскочит наружу. «Я... я же сказал, что не собираюсь оставаться с вами», — выдохнул я. «Ну, это ты сейчас так думаешь. В дальнейшем ты изменишь решение, уверен». Нужно только немного подождать. У тебя все равно не будет выхода. Любое сканирование, любая остановка улучшений покажет наличие симбионта. Как ты думаешь, что с тобой после этого будет, а? То, то же. Не переживай, ты свыкнешься с этой мыслью. Я не думаю, что тебе у нас будет плохо, особенно учитывая вашу со Скайлер взаимную симпатию. В общем, давай обсудим все это на свежую голову, после того, как все закончится. Так, распространение 58%. Отлично. «Фиксирую возросшую активность биокомпьютера, обеспокоенно заговорила Элис. «В нем что-то меняется. Его программа становится сложнее. Попытка взлома фаервола. Перебрасываю все ресурсы на изоляцию биокомпьютера». «Прекрасно. Все просто прекрасно, мать твою. Кажется, Вихо спятил. Или всегда и был спятившим. Придурок решил удержать меня во что бы то ни стало. Кретин. Ладно, сейчас главное дождаться, пока он введёт антидот». Черт, как же больно». «Злишься?» — поинтересовался Виху. «Да, это нормально. Я бы, наверное, тоже злился. Однако все, что я делаю, для твоего же блага». Он на миг отвлёкся, нажал пару клавиш, а потом продолжил спокойным, размеренным голосом. «Дело в том, что активность твоего симбионта — не главная проблема. Ее действительно несложно побороть, после того, как я веду антидот. Это прекратится, вот увидишь. Но одно это никак не сняло бы основную, гораздо более сложную проблему». Она заключается в том, что при использовании возможности симбионта активно расходуются ресурсы твоего организма». Виху потянулся в сторону, подкатил креслу стойку с капельницей и быстро воткнул в венную иглу. Даже искать место не пришлось. Меня выгнуло дугой, а вены натянулись, как канаты. Открыв подачу какого-то раствора, он удовлетворенно кивнул и вернулся к компьютеру. «Пока ты не показал мне видео из логова, я не мог понять, как с этим справиться. Однако после просмотра меня осенило». Ты обратил внимание, что в логове симбионтов подсаживали бойцам, извлечённым из неких коконов? Впрочем, можешь не отвечать. Это было сложно не заметить. Так вот, симбионтов кому попало, не подсаживают. Противно, противном случае, о них бы уже знали. Симбионт предназначен для более совершенных существ. Обычно человек не в состоянии выжить после внедрения симбионта. Тебе повезло. Впрочем, ненадолго. Рано или поздно он убил бы тебя. Но я помогу. Ты станешь такими же, как мы. Больше, чем человеком. Лучше, быстрее, сильнее, выносливее. Этот вирус – это новый виток в эволюции человечества. Случайный, да, но именно он поможет человеку встать с колен. И ты – первый из сверхлюдей, симбионтом, который подарит тебе нечеловеческие возможности, с измененным организмом и со свободной волей, неугнетённой адаптивной манипуляцией, не подвластной ксеносам. Ты еще скажешь мне спасибо, ведь без меняемых знаний паразит просто высосал бы тебя досуха. «Наблюдаю ураганные клеточные реакции», — подала признаки жизни Элис. «Активность биокомпьютера снижается. Снижение нагрузки на организм. Как будто... как будто он наелся. Фиксирую создание новых нейронных связей. Биокомпьютер генерирует новые алгоритмы, приступая к расшировке и адаптации». Еще одна поехавшая на мою голову. Грёбаные, блин, ученые. Сознание начало мутиться. Чтобы не соскользнуть в холодную бездну, Я попытался сосредоточиться на том, что молол спятивший ксенобиолог. Вот, здесь и кроется разгадка. Дело в том, что для повышенной регенерации, ускорения субъективного времени и других функций, симбионту требуется множество ресурсов, которые он черпает напрямую из твоего организма. Это как с высокими нагрузками, когда организм поглощает углеводы. Сначала вытягивается гликоген, запасенный в мышцах. Потом тот, что растворен в клетках печени. При этом даже подпитка продуктами с высоким... Гликемическим индексом не помогает. Избыток глюкоза не оседает в мышцах и печени, а горит, как в топке, и вскоре снова наступает упадок сил. Вихов влёкся и сбился на научную абракадабру. То же самое происходит во время использования функции Сибионта, или биокомпьютера, как его называет твой помощник. Поэтому в коконах бойцы проходили первичную обработку. Я уверен, что основным составляющим был именно ксеновирус. Он работает как наноботы, которые подключаются к клеточным рецепторам, запускает процессы синтеза белка и углеводов, обеспечивает биокомпьютер энергии, перестраивает внутренние органы, настраивает их на определенный режим работы. Благодаря этому, используем функции симбионта, проходит безвозмездно и незаметно, а сам он способен управлять процессами, позволяет таким образом создавать новые связи, даря новые возможности твоему организму. И если у морфов все эти изменения проходят хаотично, случайно, то здесь все подчиняется строгой программе. Это вершина эволюции, Алтай! Ты сможешь развивать у себя те способности, которые нужны именно тебе. Ты уникален. Благодаря невероятному стечению обстоятельств, подаривших тебе искусственный интеллект и биокомпьютер, позволивших встретиться со мной, ты станешь первым из новой расы. сверхрасы Алтай. Профессор посмотрел на меня, нахмурился и отвернулся к компьютеру. А я продолжил расшатывать фиксаторы меня на левой руке. Проклятие, угораздило же попасть в лапы к психу. Здесь вообще нормальные люди есть? Нет, отсюда надо валить. Дерьмо, сам залез в самую задницу, Черт, вот же везение. Нужно только дождаться, пока Виха введёт антидот, иначе я действительно сдохну. Как же хреново-то, ммм... 88%. Боже, Алтай, ты весь горишь. Дальше, чем на 90% я никогда не заходил. Хотя хотелось бы. Чем выше процент распространения, тем активнее вирус. тем быстрее он формирует новые связи. Очень интересно узнать, что будет, если довести процесс почти до конца. Но нельзя. Ты можешь погибнуть. А этого никак нельзя допускать. Ладно. Кажется, Вихр разговаривал сам с собой. Я же переселиваю стук в висках, с трудом протискивая гладкие кислород в горящие легкие, продолжал свое занятие. И странное дело, несмотря на невероятную боль и дискомфорт во всем теле, одновременно я чувствовал себя на пике формы, «Кажется, дерни я рукой, и ремень просто лопнет. Хотя, может, и не кажется...» «Пора!» Виха нагнулся надо мной, держа новый шприц. На этот раз жидкость в нем была прозрачной. Снова безошибочно найдя вену, он принялся вводить мне состав. «Элис», — позвал я. «Что там с паразитом?» «Биокомпьютер стабилен, потребление энергии в пределах нормы. Он продолжает попытки перехвата контроля. Но, кажется, я поняла, как с этим справляться». «Отлично!» Элис, сейчас мне понадобятся все ресурсы. Передаю управление функциями паразита тебе. Задействуй все, что только сможет помочь. По обстоятельствам. Действуй. Слушаюсь. Виха закончил вводить состав и повернулся к компьютеру. Есть! Услышал я, довольное восклицание. Работает. До конца процесса далеко, но работает. Отлично. Док, прохрипел я. Док, мне... Что? Виха беспокойно повернулся ко мне. «Мне нужно...» Мой голос совсем упал, я закашлялся. «Не слышу!» Виха сделал шаг к креслу, нагнулся надо мной. «Мне нужно...» Снова захрипел я, будто на последнем издыхании. «Я не слышу! Алтай, что? Что с тобой? Потерпи сейчас!» Виха нагнулся еще ниже, я решился. «Усиление!» Гаркнул я команду для Элис, и, что было сил, рванул левую руку вверх. Фиксатор металлизированного ремня лопнул, как будто был сделан из хрупкого пластика. Игла капельницы выскользнула из вены. Какие-то из датчиков отлетели в сторону, и компьютер протестующе запищал. Моя рука метулась вверх и сомкнулась на горле доктора. «Что? Что ты?» Теперь хрипел уже виху. Я дернул рукой, прикладывая докостойку стойку светильника, и скомандовал. «Растегивай!» «Что? Зачем ты?» «Растегивай, сука, пока я тебе шею не сломал!» Виха растерялся, на что я и рассчитывал. Растерялся настолько, что даже забыл о своем грёбаном ментальном воздействии. «Я...» «Растегни!» Готов спорить, что я не произносил этого слух, тем не менее док дернулся так, будто я гаркнул ему прямо в ухо. Из его правой ноздри показалась тонкая струйка крови. Охренеть, что творится! Ошарашенный и напуганный, Виха принялся возиться с фиксатором на правой руке. Едва рука освободилась, как я закинул ее за голову и с хрустом выдернул головные ремни. Та же участь ожидала и ремень на туловище, за ними последовали датчики. Продолжая удерживать Виху, я сел в кресле и освободил ноги. «Фиксируй повышенный расход энергии», – обеспокоенно проговорила Элис. «Показатели организма...» хм, «Показатели в норме». «Алтай, что ты делаешь? Успокойся!» От моего удара Виха отлетел в сторону, перевернув по пути стол с инструментами и врезавшись в стул. Я встал и с наслаждением потянулся. Мне все еще было плохо, но я уже не обращал на это внимания. Ощущение, как будто болеешь настолько долго, что уже смирился с отвратительным состоянием. Давно забыл, что бывает по-другому, и воспринимаешь это как данность. «Убью тебя, сволочь», — без эмоций проговорил я. «Остановись!» Голова взорвалась болью, и я покачнулся. «Вернись в кресло!» Новая команда заставила меня шагнуть назад. «Фиксируй сильное псевоздействие». прокомментировала Элис, и внезапно... активирую щит! Щит активирован!» сеть Снова заорал Вихо, но на этот раз я слышал не отданный громовым голосом приказ, которого нельзя слушаться, а визгливый вопль перепуганного старика. Усмехнувшись, я прошел вперед, оказался перед Вихо и ударил. От пинка в ребра он отлетел на несколько метров, я даже испугался, не перестарался ли. Но нет, старый индейец зашевелился и попытался встать. Зашипев, отъехала в сторону дверь. На пороге показался кто-то из свитый вихо. Что здесь? Схватил со столика какую-то угрожающе выглядящую ковырялку, и прыгнув вперед, рывком вздернул виху на ноги и поставил его перед собой, прижав железяку к горлу старика. Назад! прорычал я. Быстро! Егоров вправе исчезла. Я поудобнее обхватил Виху и повлек его к выходу. Остановись! Прекрати! Отпусти меня! отрывался старик. Фиксирую попытки псевоздействия», — отрапортовала Элис. «Чёрт, не знаю, что нейросеть там защит поставила, но сделала она это крайне вовремя». Ой мись, посоветовал я Доку. «На меня не действуют». Его вот теперь Виху перепугался по-настоящему. «Алтай, что ты делаешь? Зачем это?» — злепетал он. «Я не хотел тебе зла». «Значит так», — перебил я его. «Сейчас мы с тобой идем к выходу. Если кто-то из твоих дёрнется, я тебя убью». «Перережу глотку и все, Высёк?» «Ты тогда тоже умрешь, Попытался храбриться старик. «Тебя это уже не воскресит. И имей в виду, я помню, что ты мне рассказывал про действие вируса, про регенерацию и все прочее. Я вскрою тебя так, что никакому грёбаному вирусу не залечить, понял? А уж то-что, это я делать умею, уж поверь. Сосал. В ответ послышалось нечленораздельное мучание. «Сосал!» Я встряхнул старика, в ответ тот закивал. «Ну вот и хорошо».